Так случилось с Критом, с Египтом. Неужели пришла очередь Эллады? Сердце сжимается при одном воспоминании о дивном городе Девы. Что перед ним Каринов, Аргос, ныне сокрушенные Фивы. Неловко ступая по качающейся палубе, к Таис подошла к «Ты хочешь есть, госпожа?» «Нет еще». Курумчей сказал, что скоро Гераклея. «Смотри, Эгина уже вся встала из моря. Где Гесиона, рожденная змеей, спит, как ее прародительница?» Тайс рассмеялась и погладила девушку по щеке. «Не ревнуй! Буди, рожденную змеей!» Гисиона, наскоро плеснув в лицо морской воды, появилась перед своей хозяйкой. Таис спросила Фиванку о ее дальнейших намерениях. Хоть Гисиона умоляла взять ее с собой,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 Была надежда узнать что-нибудь о философе-остеохе. Гесиона призналась, что после ночного появления Эдосихоры ходила к прорицателю. Он потребовал какую-либо вещь, принадлежащую ее отцу.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 Не понравившейся Тай слишком откровенными взглядами, которыми он старался пронизать ее хемотион.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 Слева выселся крутой, скалистый суровый кряж Тайгета, знаменитое на всю Элладу место, куда относили новорожденных, у которых знатоки старейшин, находили недостатки сложения или здоровья. Приблизилось устье Сменаса с пристанью Лас, заполненной множеством маленьких судов. Корабль прошел мимо нее, огибая широкий мыс, за которым находилась главная гавань Лакедемонии-Гитий. Причалили к южной бухте, там, где крутой склон мыса загибался на север, запирая внутреннюю часть гавани. Глубокая вода стояла темным зеркалом, хотя несущие дождевые облака Нот, южный ветер, силой срывался с прибрежной гряды, ударяя в противоположный край залива. Палуба корабля оказалась локтя на четыре ниже пристани, и обтертые бревны ее закраины на уровне голов Таис и Эгосихоры, стоявших на корме. Обеих гетер, одетых в яркие хитоны, таис в золотисто-желтый, а спартанка в черный, как ночь, удивительно оттенявший золотую рыжину ее волос, заметили сразу. С криком «Элелеу! -э Элелеу!» -э к ним подбежало несколько воинов, и впереди всех бородатый гигант Эоситей, протянувший обе руки Эгесихори. Та отклонила помощь Эоситея и показала ему на переднюю часть корабля, где под навесом из тростника переступали копытами четыре коня. Спартанцы застыли в не меньшем восхищении, чем перед женщинами, когда воины и два конюха начали осторожно выводить косящихся, предающих ушами жеребцов. Пара дошловых была той редкостной масти, что Афинине зовут левкофаэс, ослепительно-белые, а пристяжная пара левкопирры или золотисто-рыжие под цвет своей хозяйки. Сочетание белого с золотым Считалось особенно счастливым с тех пор, как от древнего Крита пришло искусство делать хрисоэлефантинные статуи богов. С пристани спустили мостки. Один из дошловых жеребцов, шедший первым, вдруг отказался ступать на гнущееся дерево и прыгнул прямо на пристань. Судно накренилось от мощного толчка, И второй белый конь, последовавший за собратом, не смог выскочить из корабля, а, зацепившись передними копытами за край пристани, остался стоять на дыбах. Корабль начал отходить от причала. Щель между стенкой и бортом стала увеличиваться, Эгисихора увидела, как в усилии удержаться напряглись все мышцы коня, вздулась большая жила на боку живота. Спартанка бросилась к коню, но ее опередил спрыгнувший с причала воин. Судно качнулось, копыта лошади начали соскальзывать с бревна, но воин с удивительной отвагой и силой подтолкнул жеребца под круп, буквально выбросив его на пристань. Он не сумел избежать удара задних ног и упал на шаткую палубу, однако тотчас же поднялся невредимый. — Хвала Менедему! — крикнул предводитель спартанцев. А Эгесихора наградила силача горячим поцелуем. «Ха — Ха-ха! Смотри, Эоситей! Как бы не упустить свою хризакому! — Нет, не бывать! — Вождь Лакедемонян спрыгнул на судно, схватил Эгосихору и в мгновение ока оказался на пристани. По сходням повели золотистых жеребцов, а Таис осталась на корме, смеясь над усилиями подруги освободиться от мощных объятий. Герой Менедем стоял на палубе, замерев от восхищения перед черноволосой Афиненкой чьи медные загары, серые глаза подчеркивались желтым хитоном. Спартанец был одет только в эпоксиду, короткий хитон, закрепленный на одном плече. Единственным признаком воина на нем был широкий пояс. В борьбе с лошадью хитон упал с плеча, обнажив спартанца до талии. Тайс. С любопытством разглядывала его, вдруг вспомнив поликлетого копьеносца, моделью которому служил тоже лаконский юноша. Менедем обладал столь же могучим торсом, шеей и ногами, как знаменитая статуя. На выпуклой широченной груди могучими плитами лежали грудные мускулы нижним краем немного не достигая правильной арки слегка выступающего реберного края. Ниже брюшные мышцы были столь толсты, что вместо сужения в талии нависали выступами над бедрами. Такая броня брюшных мускулов могла выдержать удар задних ног бешеного коня без всякого вреда. Самое узкое место тела приходилось на верхнюю часть бедер, хотя их мускулы и особенно голени вздувались широко выше и ниже колен. Тайс взглянула в лицо смущенному атлету. Он покраснел так, что маленькие уши и детские округлые щеки превратились в сплошное пунцовое пятно — «Что же, Менедем, — поддразнила Эгосихора, — пожалуй, тебе не поднять, Тайс. Она пентасхилианобоен стоимостью в пять тысяч быков». Спартанка намекала на цену, назначенную Филипатром, на стене керамика. Старинные серебряные монеты Афин — выпущенные еще Тесеем с изображением быка, когда-то равнялись стоимостью быку, и потому так и назывались быками. Выкуп за невесту в древних земледельческих Афинах вносился всегда быками, почему девушка в семье называлась быков приносящей. Самый большой выкуп равнялся ста быкам. Гекатонбайон. Примерно Стоимости двух мин, и потому чудовищная цена выкупа Таис рокотом удивления прошла по группе воинов. Менедем даже отступил на шаг, а Таис, звонко рассмеявшись, крикнула «Лови же!». Инстинктивно воин поднял руки, и девушка прыгнула с кормы. Ловко подхваченная Менедемом, она удобно уселась на широком плече. Но тут Гесиона с воплем «Не оставляй меня, госпожа, с воинами!» уцепилась за ногу Афиненки. «Возьми и ее, Манадем!» под общий смех сказала Таис, и атлет легко понес обеих девушек на пристань. Весь следующий день, несмотря на налетавшие временами дождь с ветром,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 Никогда прежде не бывала она в Спарте. Чем ближе они подъезжали к городу, тем большее число людей приветствовало Эгосихору. Вначале та издумала, что возгласы и взмахи рук относятся к Эоситею, стратегу и племяннику царя Агиса. Но люди бежали к ним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 Миновав рощу, подхлестнули коней и так мчались до самого города. Эгосихора остановилась лишь у статуи Диаскуров в начале прямой улицы или аллеи, называвшейся драмосом-бегом. Спартанские юноши постоянно состязались здесь в беге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 Преклонив колени, она совершила возлияние и зажгла кусочек ароматной смолы лавзаниевого кустарника. Менедем объяснил Таис, что этот храм посвящен памяти кенизке, дочери орхидема спартанского царя, первой из женщины Лады, одержавшей на Олимпийских играх победу в состязании Детрип. Очень опасном деле требовавшим великого конного искусства. Она разве сестра Агиса? Святилище выглядит древним? Недоуменно спросила Тарис. Спартанец улыбнулся детской, чуть наивной улыбкой. Это не тот орхидем, отец нашего царя, а древний. Очень давно это было.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 Повел свою возлюбленную и ее подругу во внутренние, довольно скромно обставленные покои. Когда девушки остались на женской половине, вовсе не так строго отграниченной от мужской, как в Афинах, Тайс спросила подругу, «Скажи, зачем ты не останешься здесь, в Спарте, где ты родная?»